Глядя на мать, дети кричали и размазывали кулачками слёз, а рядом другая женщина прижимала к груди высокого воина, и тот смеялся и обнимал её безумившую от счастья растрёпанную голову. Дальше ещё одна, царапала лицо ногтями, срывала с себя ожерелье. Она сидела на берегу и точно на поле битвы, точно над мёлым телом сына прочитала Тёмный лес к земле клонится, никнут травы от жалости. Нас здесь магистр приблизился ко мне и со вздохом сказал: скоро расстанемся с нашей голубкой навеки. В порыве любви и радости женщины и быстроногие дети обогнали старцев, которые с медлительной торжественностью спускались с горы с посохами в руках, чтобы приветствовать князя по случаю его возвращения. Это были те из княжеских советников, которые из-за преклонного возраста не могли уйти в поход. Они были в чистых белых одеяниях, поверх которых некоторые накинули синие или красные плащи, застёгнутые на правом плече за паной. У некоторых были серебряные бороды, у других длинные усы. С большим достоинством старцы приблизились к Владимиру, обнимали и целовали его как сына с отеческой любовью, потом с улыбкой смотрели на сестру Василевса, но не падали перед нею ниц, так как этот народ полон гордости и ни перед кем не склоняет вы ее. Киев, представившийся накануне нашему зрению в такой красоте, при ближайшем ознакомлении оказался обыкновенным варварским городом с бедными хижинами наполовину вырытыми в земле и покрытыми тростником или соломой, так как русы усердно занимаются земледелием. Впрочем, дома богатых людей построены здесь из дерева, и особенно искусными плотниками у русов считаются жители Новгорода. Окошки в таких стренях скудны, небольших размеров и обычно затянуты бычьим пузырём, пропускающим мало света, но украшены наличниками, на которых резнец изобразил птиц, и зверей и всевозможные узоры. Как во всех северных городах, в Киеве не знают камнестроения, потому что дерево в этой богатой лесами стране самый удобный и дешёвый строительный материал. И жилища, построенные таким способом, хорошо держат тепло, что очень важно, принимая во внимание суровый русский климат. Здесь всё делают из дерева: посуду и ложки, а также возводят мосты и даже прокладывают мостовые и трубы для воды и стока нечистот. Однако на площади, которую называют Бабиным торжещем, стоит посреди обширного двора кирпичное здание с большой роскошью построенное ещё княгиней Ольгой, той самой архонтисой, о которой писал Константин Багрянородный в книге о церемониях. Но, кажется, пока это единственное каменное строение в городе, и даже христианская церковь, стоящая под горой, где мы помолились с Леонтием по приезду, построена из брёвен с красивыми надстройками. На холмистых улицах Киева дома построены в беспорядке, и каждый житель селился так, как ему вздумалось без общего плана. Некоторые жилища имеют дымоходы В других дым выходит наружу сквозь щели в соломенной крыше, превращая жилище в своего рода огромную курильницу. Таким образом, руссы коптят подвешенные под строхами куски говядины или медвежатины, жирных гусей и пойманную в Днепре рыбу. Рядом с жилищем, заплетнём или загородкой, помещаются домашние животные. На заре пастухи звонко играют на свирелях, собирая скот. И выгоняют коров и овец за городские ворота, где начинаются превосходные луга. По приезде в Киев мы поселились с магистром Леонтием у Добрыни в одном из тех бревенчатых больших домов, которые русы называют палатами, то есть дворцами. Нам отвели пахнущую деревом опрятную горницу с зеленоватыми стёклами в виде кружков в свинцовой оправе, с низенькой обитой железом дверью. Все убранство ее состояло из низкого, но широкого ложа, с пышным пуховиком и сшитым из беличьих шкурок покрывалом и деревянного стола на черных ножках. В соседней светелке была приготовлена большая чаша для умывания, и во время мытья воду лила нам на руки из кувшина молодая рабыня с печальными глазами. На спине у нее лежали две тугие черные косички. сам хозяин обитал в другом помещении, обставленном более богато и увешанном дорогими персидскими коврами, с золотой и серебряной посудой на столах, по всему было видно, что знатные русы уже обрели привычку к роскоши и ценным вещам. в доме добрыня я видел тяжёлые серебряные подсвечники с восковыми свечами, и в горницах часто курились аравийские благовония. Еда у нашего хозяина отличалась обильем, но к пище подавали не вино, которое здесь пьют только на пирах, а русский хлебный напиток, сладковатый на вкус и приятно пощипывающий ноздри при питье. Жена добрыня была здоровая, румяная и светловолосая женщина с золотым ожерельем на очень белой шее. Обы были рады, что я изъясняюсь на их языке, и непрестанно расспрашивали меня о том, как живут люди в других странах. Хозяйку особенно интересовали одеяние наших ларатных патрикианок и различные женские украшения, а Добрыня больше любопытствовал относительно торговли и военного дела, но тут я остерегался сказать лишнее. Однако мне пришлось побывать и в бедных хижинах, и я имел неоднократный случай наблюдать здесь бедность и недостаток пищи. Своё жилище небогатые люди выкапывают прямо в земле, вынимая также почву для ступенек и скамей у стены, и вырывают глубокие ямы для хранения зерна и других продуктов. Верх своей хижины они строят из дерева или прутьев, обмазанных глиной, а крышу покрывают соломой. На другой же утро, разбуженный свирелями пастухов, я вышел, и шло ему, чтобы побродить по городу, и люди с любопытством смотрели на чужестранца, и, и некоторые радушно приветствовали меня и желали доброго утра. Предварительно я умылся, опустив длинные ресницы, всё та же молодая рабыня лила мне воду на руки, и я освежил лицо, потом девушка протянула мне расшитое узорами полотенце. Края его были украшены красными и синими птицами по бокам широкого дерева. Я заметил, что у здешних людей есть желание все свои вещи украсить узором или краской. Как тебя зовут? спросил я рабыню Азара. Я понял, что так прозвали девушку хозяева, когда её привезли сюда после какого-нибудь удачного похода в степи. Я сказал, что хочу есть, и она принесла глиняную чашу с молоком и кусок ещё тёплого пшеничного хлеба, приятно пахнувшего подгоревшей мукой, и я съел всё это с большим удовольствием. Лёнти ещё спал, так как вчера налёг на свинину за столом и всю ночь страдал желудком, стонал и охал, а я отправился в город, сгорая от нетерпения поскорее познакомиться со здешней жизнью. Отправляя нас с Леонтием в далекое путешествие, Василевс напомнил, что нам надлежит не упускать никакого удобного случая для того, чтобы разведать силы варваров, количество и способ изготовления у них оружия и получить прочие важные с военной точки зрения сведения. Поэтому, очутившись в городе, я немедленно направился разыскивать кузницы и домницы, в которых плавят металл. В торактате о проводниках и лазутчиках подробно описывается, как надо собирать такие данные. Ну, много я уже слышал от спутников во время путешествия по Борецфену, поэтому мне не трудно было найти то, что меня интересовало. Подобного рода мастерские находятся обычно у городских ворот, где в город въезжают возы и конные путники, и часто требуется кузнец, чтобы подковать коня или починить повозку. Вскоре я действительно обнаружил около крепостного вала одну домницу она была построена в закрытом помещении и очевидно принадлежала сравнительно богатому человеку потому что в его распоряжении находилось два помощника из которых один судя по всему был рабского состояния я спустился по земляным ступенькам в летейную и вежливо поздоровался хозяин занятый работой повернул ко мне лицо и ответил будь здоров и ты Один из молодых помощников с любопытством рассматривал меня, а тот, которого приходилось считать рабом по его жалкой одежде, всё с тем же ожесточением продолжал свой труд, беспрестанно и мерно разводя и сжимая рукоятки кузнечных мехов. Домница была сделана из обожжённой глины в виде закруглённого наверху конуса со стоками внизу для стекания жидкого шлака. Как и везде это делается, в такую печку закладывают слоями, руду и древесный уголь, и силой мехов раздувают внутри большой огонь для плавления. Кузнецам было не до меня, и я понял, что металл уже выплавлен, и что сейчас они приступят к выниманию железной крицы, и решил присутствовать при этой операции. Хозяин взломал железным шестом петербург, Вверх печки и достал оттуда клещами довольно большой кусок сплава, величиной с баранью голову, а подручный, не мешкая, положил эту крицу на наковальню, укрепленную на огромном обрубке дерева, и стал бить по ней тяжким молотом, наполнив небольшое помещение железным грохотом и звоном. «Я все-таки спросил, а где же вы добываете руду?» Хозяин отер тыльной стороной руки под солба и... И неопределенно ответил — на болоте, в папоротниках. Широга улыбаясь, подручный добавил, оставив на минуту молот, там, где медвежьи следы, где зайцы и лисы бегают, так же весело пояснил хозяин. А правду ли спросил я, что руссы примешивают маленькие куски металла в пищу для гусей, и домашние птицы поглощают это месиво, и якобы в птичьих забрах металл обрабатывается таким образом, что приобретает особую крепость и превращается в чрезвычайно прочную сталь, из которой вы куёте свои знаменитые мечи. Хозяин и подручный приглянулись. Мечи наши добрые, Уклонив, ответил старый кузнец, а подручный рассмеялся. Видимо, не тот ни другой не имел и большой охоты открывать свои тайны чужеземцу, догадавшись по моему выговору и одеянию, что перед ними грек, и, может быть, даже приметив меня, когда мы вчера с князем явились в город. Всюду валялись лемеха, сведцы, остроги, удила, секиры. Здесь не только добывали железо, но производили различные хозяйственные изделия. Я видел потом русские мечи. Они двухсторонние и ничем не уступают прославленным франкским, но имеют то преимущество, что поперечина на них опускается с обеих сторон, что даёт возможность руке более свободно пользоваться оружием. и я подумал что непременно надо будет сообщить об этой подробности начальнику императорского арсенала ножны у русских мечей обычно сделаны из кожи или прочной материи набитой на деревянную основу И богатые воины украшают их серебряными наконечниками с красивыми узорами, изображающими прихотливые растения или зверей. В одной из хижин я наблюдал, как оружейник чинил такой меч. Хижина его мало чем отличалась от других: глиняный пол и такие же стены, жалкие оконцы, очаг в углу. ручные жернова, ещё кое-какие хозяйственные принадлежности и горшки, но бросились в глаза многочисленные тигли, в которых плавится металл, и каменные формы для отливки различных женских украшений. Тут же лежал длинный меч в ножнах из зелёной персидской кожи, покрытые серебряными бляхами в виде звёзд и розеток. Здесь хозяин работал без помощников, но около окошка сидела его дочь и, скромно опустив глаза, вышивала у брус. Я посмотрел на узор. На нем были все те же петухи по обеим сторонам дерева и ладьи на море, изображенным волнистыми линиями. В своих сказках, или вот на таких узорах, или в песнях, русы часто вспоминают о море, которое они неизменно называют «синим». Может быть, девушкам, поющим песни, рассказывали о нем молодые купцы — и путники, побывавшие в Константинополе и Херсонесе или в других греческих городах. Я попробовал на ногти клинок и похвалил работу оружейника. «Русские мечи добрые», — сказал он ту же фразу, что и летейщик. Всюду встречали меня приветливо, если не были заняты работой, и я уже неоднократно имел случай убедиться, что все это были сильные и трудолюбивые люди. Умеренный даже холодный климат полностных стран благоприятствует крепости мышц, в то время как обитатель юга более отдыхает, чем трудится. Здесь любят движение, пляски и верховую езду. Русы, выносливы и быстры в передвижении и отличаются большой телесной красотой. В бою они не знают, что такое страх и бросаются в самую гущу врагов без всякой осторожности. им также ничего не стоит подкрасться к вражескому лагерю и взять неприятелей живьём с рабами они обращаются с большой мягкостью и по истечении некоторого времени отпускают на свободу теперь я убедился что и у русов есть богатые и бедные одни из них живут во дворцах а другие в жалких хижинах у них нет замков И только в самое последнее время рассказывали мне богатые люди, завели такие приспособления, потому что опасаются за свои сокровища. Русские жёны и девы славятся целомудрием, и это засвидетельствовано рассказами многих древних писателей. Первые дни по приезду в Киев проходили в вынужденном безделии, но я наблюдал, что в княжеском дворце царило необыкновенное света. Он стоит на возвышенном месте и виден со всех сторон, и было заметно, что в воротах широкого двора непрестанно входили и выходили плотники, неся длинные доски на плечах, а рабы приносили лари, бочки и какие-то тюки. Может быть, Анна устраивала и украшала своё новое жилище, где ей суждено было закончить земные дни. Я частенько приходил на площадь перед дворцом, куда меня влекла необоримая сила, и мне казалось иногда, что я вижу в окне мимолётный образ порфирогениты, но, вероятно, я просто обманывал самого себя. К князю нас с Леонтием не вызывали, а Анна как будто забыла о нашем существовании, точно растаяла в русском воздухе. Однако от Добрыни нам хорошо было известно, что во дворце происходят важные совещания, на которых присутствует рядом со своим супругом и Анна. сам не знаю почему на мне было томительно и невообразимо грустно когда я представлял себе анну в этом совете и я был рад когда однажды добрыня сказал завтра собираюсь в будятин там опытные ловчи охота веселит сердце мужа в будятинских займищах водятся лисицы и лоси а на воде бобры почему бы вам друзья не поехать со мною